Глава 17. Дронга подошёл к дверям и открыл их. На пороге стоял капитан Павленко. Извините, тихо сказал он. Я не хотел вас беспокоить, но мне нужно вам сообщить. Нам передали новый приказ. Запретили завтра отправляться в институт. Догадался Дронга. Да? А откуда вы знаете? удивился Павленко. У меня только что был вице-губернатор Попов. Он категорически против того, чтобы вы работали в институте. Он звонил начальнику УВД, и тот приказал не заниматься институтом, так что завтра туда никто не поедет. Идите отдыхать. Улыбнулся Дронга. И не нужно так переживать. Завтра всё обговорим. Он закрыл дверь и вернулся в комнату. Значит, Попов сначала предупредил начальника УВД. А потом приехал к Дронга. Очевидно, он понимает, что не может приказывать московским экспертам, и поэтому решил лично убедить гостей в бесперспективности завтрашних допросов. На следующее утро все собрались за завтраком. Полковник был мрачнее обычного. "Вам уже сообщили?" спросил он, когда Дронга сел за их столик. "Начальник УВД лично приказал не трогать институт." чтобы не травмировать семью погибшей. Так он объяснил мне сегодня утром по телефону. Какая глупость, встрепенулся Казбек Исмайлович. Разве так можно? Он не понимает, что просто мешает нам своими непродуманными распоряжениями. Он всё понимает, устало произнёс Дронка. Но вице-губернатор это большая местная власть, с которой начальник УВД обязан считаться. Что будем делать? интересовался Гортуев. Как работать в таких условиях? Нам было важно попытаться установить, каким образом преступник вышел на погибшую Попову. Понятно, что к соседнему дому она подошла сама. Значит, он сумел ей позвонить. Следовательно, они были знакомы и договорились о встрече. На мобильник он не стал бы ей звонить. Домой тоже вряд ли. Выходит, был какой-то другой телефон или посредник. Думаете, что он звонил в институт, как в случае с Уфой? заинтересованно спросил Резанов. Нет, ответил Дронга. Он не повторяется. Институт был нашей единственной ниточкой к убийце. Но возможно, нужно продумать и другие варианты. Если он знал, кто такая Ксения Попова, значит, понимал, что любой звонок в институт вызовет интерес сотрудников. Он мог связаться с ней другим способом. Каким? Только не говорите, что он звонил её мужу. Не выдержал Резонов. У мужа звонок неизвестного вызвал бы массу вопросов. Нет, это не муж. И, наверное, не институт, хотя проверить всё равно необходимо. Скорее человек, которому погибшая доверила. Подождите. Её родители живут в этом городе? Да. Отец заместитель директора комбината, а мать работает в больнице. У них есть ещё дети. Не знаю, ответил Резанов. Но могу узнать. И он достал из кармана мобильник. Не нужно. Я сам позвоню. Дронго набрал номер капитана Павленко. Скажите, капитан, у погибшей есть братья или сёстры? Есть и брат, и сестра. Брат женат, у него трое детей. Сестра замужем, у неё одна дочь. Они живут с родителями? Нет, у каждого своя квартира. Кстати, брат работает в аппарате администрации нашей области. Очень хорошо. Вы допрашивали родственников? Мы с ними беседовали. Они в ужасном состоянии. А родители? Ещё хуже. Отец сейчас в больнице, сердечный приступ. Там мать Поповой работает. Ясно. Когда вы сможете к нам приехать? Когда нужно? Прямо сейчас. Возьмите любую машину и приезжайте. Мы вместе поедем в больницу, а я поеду в УВД и буду работать с их материалами, предложил профессор. Может, удастся что-то выжать из их сообщений и допросов свидетелей. Я с вами поеду в больницу, решила Ризонов. Через полчаса они уже были там. Все трое прошли сначала в кабинет главного врача, а затем в палату, где лежал отец Ксении Поповой, Гаврила Аркадьевич Долевский. Его прадед был выслан в Сибирь в середине XIX века из Польши. Дед в начале XX переехал на Урал, и с тех пор Долевские жили в этих местах. Это был невысокий, мускулистый мужчина 60 лет с густой копной белых волос. После трагического происшествия, случившегося с его дочерью, он попал в больницу с тяжёлым инфарктом. Все знали, что он тесть вице-губернатора, поэтому его поместили в отдельную палату. К тому же, его супруга работала заведующей отделением в этой больнице. Она как раз сидела с мужем, когда в палату вошли четверо в белых халатах. Впереди шёл главный врач Борис Александрович Авербух. маленький, суховатый, семидесятилетний старичок с живыми глазами и энергичной походкой. Извините, что мы вас беспокоим, но эти господа прилетели из Москвы. Я разрешил им зайти только на 2 минуты. Надеюсь, вы не будете возражать, Анна Петровна. Обратился он к супруге Долевского. Что вам нужно? Не поднимая головы, мрачно спросила женщина. Вы же видите, в каком состоянии мой муж Извините, у нас только два вопроса, и мы сразу уйдём. Даже хорошо, что вы сейчас вместе. Выступил вперёд Дронга. Какие вопросы? устало проговорила Анна Петровна. Нам сейчас не до вопросов. Я вас понимаю, кивнул Дронга. Хочу только спросить. Вы не вспомните, вам никто не звонил в тот день, когда произошло это несчастье? Никто. быстро ответила женщина. За последние дни горе наложило на неё свой отпечаток. Она словно высохла. Под глазами появились тёмные круги. И вы не разговаривали в тот день с дочкой, продолжал задавать вопросы дронга. Мы с ней каждый день разговаривали, вздохнула Анна Петровна. Каждый день, повторила она и, не выдержав, отвернулась. Вы уже задали свои два вопроса, тихо напомнил главврач. Давайте уйдём. Овленко согласно кивнул головой. Его мать тоже работала в этой больнице, и ему было неловко задерживаться здесь. Уходим, поддержал его Резанов. Все медленно направились к дверям, и в этот момент за их спинами раздался хриплый голос Долевского. Подождите, не уходите. Они обернулись, а Анна Петровна низко наклонилась к супругу и провела рукой по его волосам. Успокойся, тебе нельзя волноваться. Поздно уже меня успокаивать, вздохнул Гаврила Аркадьевич. Да и бесполезно. Ты не беспокойся, я сильный, всё выдержу. Я ведь дома был, когда позвонили. Помню, это коллега звонил из института, искал Ксению. Я об этом и сотрудникам милиции говорил. Дронга удивлённо взглянул на Павленко. Почему вы об этом ничего не сообщили? Я ничего не знал, признался капитан. Видимо, наши не проверили этот факт, вернее, не придали ему значения. И кто звонил? Уточнил Дронга, подходя к Долевскому. Он сказал, что из института и попросил Ксению. Я ответил, что её нет дома, но она будет через полчаса. А по четвергам она всегда забегала к нам в обеденный перерыв. А когда она пришла, он перезвонил? Этого я не знаю. Я на работу торопился. А дома только Анна оставалась и ждала Ксению. Он как-то неловко дёрнулся и неожиданно заплакал, вспомнив о дочери. Быстро уходим, схватил Дронга за руку главврач. Иначе ему сейчас станет плохо. Да, он позвонил. Неожиданно заговорила Долевская, когда они пошли к дверям. Вы точно в этом уверены? Дронга остановился и повернулся к ней. Да, ответила Анна. снова наклоняется к мужу Уходим, требовательно повторил Овербух. Все вышли в коридор. Теперь очень быстро, обратился Дронга к Павленко. Срочно сделать распечатку всех входящих телефонных звонков на квартиру родителей Ксении Поповой в день убийства. Очень срочно, вы меня поняли? Сделаем. Павленко уже бежал по коридору. Идёмте ко мне, предложил Борис Александрович. Только ради бога, больше не заходите в эту палату. Вы же видите, в каком они состоянии. Они вошли в кабинет главврача, и он неожиданно достал из шкафа бутылку французского коньяка. Полагаю, вам тоже нелегко, сказал Овербух, разливая коньяк в три небольшие рюмки. Выпейте немного, это снимет стресс. Хороший коньяк, заметил пригубив Дронга. Губернатор привёз Он 2 дня назад навещал Гаврилу Аркадьевича и привёз эту бутылку. Ну, я ему и объяснил, что больному сейчас категорически нельзя, и он оставил бутылку мне. Они знакомы с Долевским? спросил Резунов. Работали вместе на комбинате. Тогда наш губернатор был директором, а Долевский начальником отдела. Ещё в конце 80-х это убийство наделало у нас столько шума, Поэтому никто не проверял телефоны Долевских, догадался Дронга. Личный друг губернатора, тесть вице-губернатора, отец погибшей женщины. И ещё сын работает в аппарате администрации области. Никто даже не мог предположить, что убийство каким-то образом связано с их семьёй. Поэтому на слова Долевского о звонке неизвестного никто не обратил внимания. Они были выше всех подозрений. Людей можно понять, задумчиво проговорил Резунов, отпивая коньяк из своей рюмки. Кто же предполагал, что этот негодяй придумает такой трюк? Он помолчал и затем добавил: "Никто, кроме вас. Вы знали погибшую?" спросил Дронга у главврача. "Конечно, знал", кивнул Авербух. "С самого детства". Анна Петровна работает у нас с тех пор, как попала сюда по распределению, и все три раза уходила в декрет именно отсюда. У неё стаж уже более 35 лет. Погибшую можно назвать легкомысленной, спросил Дронга. Вы же понимаете, что я задаю этот вопрос не для празного любопытства. Понимаю. Думаю, что нет. Она как раз была очень правильной девочкой. хорошо училась, была очень активной, общительной, какой угодно, только не легкомысленной. Даже замуж она вышла, всё обдумав и выбрав достаточно перспективного человека, который работал тогда в областной администрации. Я бы сказал, она была вполне разумным и ответственным человеком. Вы сказали выборов? уточнил Дронга. Значит, был выбор? Я так сказал. смутился главврач. Ну да, действительно был выбор. За ней ухаживал один молодой человек, известный спортсмен, чемпион Европы по боксу, наша местная знаменитость. Все девушки города были в него влюблены, а ему нравилась Ксения. Только она выбрала не очень молодого чиновника, которому было уже за 30. Ей имею в виду Кирилла Игоревича. И отказала спортсмену. Когда все считали этот поступок не очень разумным, а наш спортсмен проиграл следующий чемпионат, потом запил, связался с какой-то бандой, пошёл в рекетиры, угодил в тюрьму, через 2 года вышел и погиб в какой-то глупой перестрелке. А муж Ксении стал вице-губернатором. Вот так бывает в жизни. Казалось, выбор идеальный, а теперь иногда кажется, что она ошиблась. Если бы Ксения жила в другом месте, в другом доме, Может, не оказалось бы рядом с соседним и не погибло бы так нелепо и жестоко. Не знаю. Человеку вообще трудно предугадать свое будущее. Он снова разлил по рюмкам коньяк и выпил. Гости тоже подняли свои рюмки и последовали его примеру. «Нам пора», — сказал наконец Резунов. «Мы пойдем пешком. Машины все равно нет. Если хотите, я выделю вам автомобиль скорой помощи», — предложил Авербух. Только этого не хватает, возразил Дронга. Ни в коем случае. Поймаем такси или дойдём пешком, а вы занимайтесь своими больными. Спасибо за коньяк. Они попрощались с главврачом и вышли из его кабинета. Стоя во дворе больницы, Резунов хмуро поинтересовался: "Где мы теперь возьмём машину?" Пока они обсуждали, где им лучше поймать такси, к ним подбежал молодой лейтенант Меня пристал капитан Павленко, доложил он. Он просил забрать вас и отвезти к нам в управление. Очень любезно с его стороны. Довольно улыбнулся Дронга. По дороге в управление Дронга на мобильник позвонил Павленко. Два телефонных звонка, сообщил капитан. Звонили с почтомата, телефон-автомат. Мы всё проверили, видимо, звонил он. Они были знакомы. уверенно подвёл итог дронгга этот тип гораздо опаснее, чем я думал, опаснее всех преступников, с которыми приходилось до сих пор сталкиваться. О чём вы говорите? не понял Оризонов. О нашем знакомом. Боюсь, мне придётся отправиться к начальнику УВД, чтобы тот отменил свой глупый приказ. Нужно обязательно допросить всех сотрудников института. Услышав слова эксперта, Лейтенант испуганно поёжился. Никто не позволял себе говорить в его присутствии, что генерал отдаёт глупые приказы, но всем было известно, что он никогда не отменяет ранее отданного приказа. Интересно, каким образом эксперт собирается убедить генерала? Или у него есть на это особое полномочие?